Дверь я открыл с ловкостью опытного домушника, завзятого алкоголика или молодого компьютерщика. Тихо вошёл, в замок закрылся ширмно беззвучно, свет вообще включать не стал. Было тихо, совершенно непривычно для этого времени. Ночью должен шуметь вентилятором и компьютер, шуршать Винчестер, клацать клавиатура. Может быть, потому Вика мне и подарила сенсорную. В ванной я торопливо поплескал в лицо холодной водой, на цыпочках прошел в гостиную, разделся как можно аккуратнее, сложил одежду на диван, заглянул в спальню. Вот чего я не ожидал. — Так этого... Вика сидела на краешке кровати... и слабые оцветы с экрана ноутбука падали на ее шлем. Шлем очень изящный, не новый, но до сих пор ценимый знаками. Топовая женская модель двухлетней давности, цвет темно-синий, полтысячи баксов я за него выложил когда-то. Тело Вики слегка подрагивало, намечая движение, иногда рука касалась клавиатуры и отпрыгивала, прижимаясь к груди. Вика была в глубине. Это одновременно и красиво, и пугающе. Завораживающий танец тел уже не принадлежащего нашему миру вот вскинула с голова. Вика смотрит в небо или в потолок, не знаю. Подылостичные ленты крепящий шлем снизу к подбородку мигнула полоска белой кожи. Нет. Донесло до меня: это меня не интересует. Она давно не входила в глубину, порвалась с ней полностью, и даже докторскую пишет на совершенно другую тему, по совершенно другим материалам, не связанным с виртуальностью, что ее заставило вернуться в призрачный мир. Я мог сейчас подойти, перегнуться через ее плечо, сесть рядом, в конце концов, прибавить громкость в динамиках ноутбука и стать свидетелем мультфильма, который для Вики абсолютная ужасающая достоверная реальность, подглядеть кусочек её сна, она всё равно ничего не заметит, а выхты с глубины у неё достаточно долги, около 10 секунд в среднем, успею убежать. Ах, не досилов. Умненький, разумненький Недосилов, одного ты не понимал, когда рассуждал о паре дайверов, один в шлеме, другой за экраном. Никто и никогда не пустит чужого человека в свой сон, даже самого близкого человека. — Доброй глубины века, — прошептал я, закрывая дверь, — можно... лечь на диване, а можно уже и не ложиться. Я тихонечко подошёл к машине, прошептал, наклоняясь над микрофоном: "Вика, проснись". Зашушал винт, тихо заперев вентиляторы. В корпусе столько дополнительных плат, что к двум стандартным пришлось добавить ещё пару, иначе машина перегревается через четверть часа работы. Звук убрать. Вика. Статус. Статус нормальный. Ресурса достаточны. Я кивнул появившейся надписи и стал натягивать комбинезон. Ход в сеть. Режим обычный. Личность номер три. Протей. Выполнена. Конечно, стоило бы поставить таймер, но я не знаю, сколько времени мне придется провести в глубине. Я иду не работать и не развлекаться, я иду мстить. Шлем, касание мягкой подкладки и экранчики перед глазами. Тихо-тихо шумит вентилятор, подавая в воздух, пока еще не охлажденный и не нагретый, самый обычный, тишина в наушниках. Гиб, ввод! и крутящееся сарадуго перед глазами воронка водоворот зев глубинный